Найджил подключился к информации из пульта управления, разместив её в уголке виртуального поля зрения. Двери лекционного зала автоматически открылись. Пропускаю его и Нельсона. Они сейчас пройдут, сказал он шефу службы безопасности. Надеюсь, что дело того стоит. Если у нас на руках будут агенты Звёздного странника, Колумбия сдастся без борьбы. Это уже большой выигрыш. Найджел окинул взглядом зал, отмечая различные группы. Он было направился к Кватуксу, как вдруг его остановила Мелони, за спиной которой маячил смущённый Хоши. "Нам надо забрать с Бунгеита несколько человек", сказала она. "Что, извини?" Он не мог не бросить взгляда на Оскара, идущего между Уилсоном и Анной. Оскар в свою очередь вопросительно посмотрел на Найджела. Там осталась группа из службы безопасности Сената. Мне очень жаль, но это уже не наша проблема. Они преследуют одного из агентов Звёздного странника. Я думала, они нам нужны. Мелони широким жестом обвела зал. Разве всё это затеяно не для того, чтобы подсунуть их Кватуксу? Постой, а за кем они там гоняются? За Виктором Халгартом, отцом Изабеллы, подсказал Хоши. Он тоже там. В виртуальном поле зрения Найджела появилась информация об открытии червоточины. А кто ещё? спросила Мелони. Послушай, Найджел, оттуда только что сообщили, что Виктор куда-то выдвинулся с целой бандой вооружённых бойцов. Надо забрать оттуда наших людей или послать подкрепление. В любом случае необходимо открыть переход. Уильсон и Оскаро задачи напереглянулись. Парижская группа не сможет помочь службе безопасности Сената, сказал Оскар. Наша главная задача арестовать Тарла. Тарла на Бунгете? С удивлением спросила Паула и повернулась к Хоши. Почему мы об этом не знали? Они никого не известили, сказал Хоши. На Бунгете два агента Звёздного странника, с нескрываемой тревогой уточнил Нельсон. Какую операцию вы проводите? спросила Паула у Оскара. Тарла опознал Эдмунд Ли, объяснил Оскар. Этот человек работает в службе досмотра грузов, отправляемых с Бунгейта на дальнюю. Тарла захватил контроль над всеми системами сектора, обслуживающего дальнюю. Группа из парижского отдела едет туда, чтобы его задержать. Едет? с неменьшим удивлением переспросила Паула. Анна снова повернулась к Найджелу. Вы намеренно открыть переход? Ну уже открыл, сказал Найджел, стараясь не выдать своего смущения. Вы должны немедленно его закрыть, потребовала Паула. Это не может быть простым совпадением. Найджел взглянул на информацию со станции. Он закроется в течение минуты. Найджел, позвала его джастина. Что ещё? Вызов Бредли Йоханссона. Мы должны с ним поговорить. Это срочно. Она подключила Найджела к своему каналу. Мистер Йохансен, заговорил Найджел. Полагаю, содружество должно перед вами извиниться. Спасибо, мистер Шелдон, но в данный момент я бы отказался от всех извинений ради одного пакета информации. Какого же? К переходу на Бунгейт приближается поезд. Это вы его пропускаете. Да, не беспокойтесь. В нём едет группа для нейтрализации агента Звёздного странника. Вот как? А что насчёт второго состава? Найджел повернулся к Нельсону. Что за второй состав? В канал связи добавилась линия передачи изображений. Одинокий потрёпанный вагон катился к гигантской стене переходов. В 300 м позади него, на прямую участок пути, ведущий к Бунгейту, выходил ещё один поезд. "Что за дьявол?" закричал Найджел. Его расширенное сознание подключилось к системе контроля движения станции Нарабри. Система этот поезд просто не видела. "Закройте переход!" потребовала Паула. "Скорее!" Найджел не нуждался в подсказке. Виртуальная рука уже дотянулась до иконки Даниэля Алстера, но ответа не последовало. Не было даже подтверждения о принятом вызове. Зато из виртуального поля зрения исчезла информация о переходе на Бунггейт. Проклятье! Найджел торопливо набрал адресный код унисферы Уорта Смита, где дежурный тоже не отвечал. Тогда он всё своё внимание сосредоточил на системе управления бунгейтским переходом, пытаясь закрыть червоточину своим личным приказом, но электронная система не реагировала на его команды. "Я не могу войти в систему", выдохнул Найджел. Это потрясло его сильнее, чем всё остальное. "Мне до неё не достучаться". "А что с Алстером?" спросил Оскар. "Он может её отключить?" Алстер не отвечает. Даниэль Алстер, главный помощник, произнесла Паула, и на её лице отразилось нечто вроде горького удовлетворения. Превосходный выбор. Какие насыщенные эмоции, сказал Кватукс. Я рад, что согласился на эту поездку. Прямо перед ними в 400 м показался переход. Вагон сбросил скорость и теперь двигался не быстрее пешехода. Олег уже видел неяркий блеск крейсеров, протянувшихся до подножия мрачного полукруга. Уже близко. Напряжённость ожидания разлилась у него в животе леденящей влагой. Все его спутники стояли молча и смотрели вперёд, ожидая открытия червоточины. Олег знал, что, несмотря на распространённое заблуждение, червоточина не закрывалась. Она по-прежнему связывала станцию с Бунгейтом. но сузилась почти до нулевого диаметра. Чтобы её расширить, требовалось только увеличить подачу энергии. В представлении Алика это был большой рычаг, который следовало передвинуть. Тёмный полукруг начал светлеть, наливаясь золотистым сиянием. "Вот мы и приехали", пробормотал Мэттью. "Чёрт, я и не надеялся, что нам это удастся", сказал Джим. Как вы думаете, каким окажется наше будущее? Давай лучше сосредоточимся на предстоящей операции, отдёрнул его Алек. Да ладно, босс, вам и самому, наверное, интересно. Возможно, но сначала дело. Разговор позволил ему отвлечься от своих мыслей. Тем временем вагон стал увеличивать скорость. Интересно, а нам выплатят жалование за 20 лет? спросил Джим. Над флота Уточнил Джон: "Ты шутишь? Но мы 20 лет будем в командировке. Только в том случае, если выберемся из Червоточины после путешествия во времени. А вдруг Праймы атакуют ОЭС, пока мы будем где-то на полпути? Тогда мы все быстро умрём", весело ответила Вик. "Без генератора в Червоточину свернётся, и мы сгинем". Шелден бросит на Альфу Дайсона свою супербомбу. возразил Мэттю: "И никто не нападёт на Уэссекс. Мы выиграем войну. Пусть так, но через 10 лет, пока мы ещё будем в пути, может напасть кто-то другой. Всё может быть, но надо надеяться на лучшее". "Алик", донёсся голос Оскара, "он позади вас". "Что?" От какого-то первобытного ужаса у Алика задрожали руки. "Позади вас Звёздный странник". Это его поезд набирает скорость на пути к переходу. Мы лишились контроля над Червоточиной. Уходите быстрее. Олег резко развернулся к грузовому отсеку. Тусклое освещение превращало его в сумрачную металлическую пещеру. Он поднял руку, из предплечья высунулась плазменная винтовка. Олег перевёл её в режим максимальной дальности и выстрелил. В задней стенке вагона образовалась двухметровая дыра. От удара пол заметно завибрировал. "Господи, бос!" воскликнул Джим. "Что вы делаете?" Олег не ответил. Он смотрел, как в пробоину вырывается яркий свет фар. Зрительные вставки активировали фильтры. На их пути метрах в 300 позади появился локомотив JH7. Слепящие огни быстро приближались. На повороте Олег заметил последний вагон, слегка припорошённый песком. Это был тот самый поезд, который он видел на запасном пути. Глобовая плоскость ЖЧ7 чуть ли не втрое превосходила высотой их вагончик и примерно вдвое шириной. Одна только решётка воздухозаборника, блестевшая хромом, и та была больше. Расстояние быстро сокращалось. Мощный локомотив, тянувший всего несколько вагонов, стремительно набирал скорость. Проклятье, вскрикнул Вик. Это Звёздный странник, объяснил ему Алек. Из-за его плеча поднялся излучатель частиц и нацелился в центр приближавшегося локомотива. Алек выстрелил. Вспышка плотным потоком захлестнула вагон. Звуковая волна вышибла все окна. Сам Алек качнулся назад, с трудом удержавшись на ногах. Отдача оказалась такой сильной, что скомпенсировать её полностью не смогли даже усиленные мускулы бронекостюма. Поток заряженных частиц в упор ударил в передний щит локомотива и разлетелся. Силовое поле, сказал Мэттью. У них сверхмощная защита. Вик, Джон, взорвите рельсы, скомандовал Алек. Джейч7 подобрался к ним уже на 200 м. Прибавьте скорость, подсказал Оскар. Переходите на ручное управление и гоните вагон. Виртуальные руки Алика запрыгали по иконкам управления двигателем. Вик и Джон, пробежав в грузовой отсек, встали на колени перед пробитой дырой и начали обстреливать путь. Во все стороны полетели красные и зелёные искры. Они растянули силовое поле, закричал Вик. Рельсы тоже под защитой. Чёрная виртуальная рука Алика застыла на символе акселератора. Двигатель отозвался пронзительным визгом, и вагон рванулся вперёд. "Они нагоняют нас", закричал Матёй. "Ещё немного и протаранят". Олег взглянул в окно. До перехода оставалось уже не больше 200 метров. На боковой броне ДЖ-7 полыхнуло ослепительно красное пламя взрыва. Огненные языки растеклись по силовому полю гигантского локомотива. и улетели в сторону, оставляя после себя клубы чёрного дыма. Ого, это здорово, простонал Джим. Кто-то ещё начал обстреливать поезд. Расширенное сознание Найджела целиком сосредоточилось на поиске физических контактов с пультом управления бунгейтского перехода. Все узлы доступа в сеть Нарабри были блокированы внедрёнными программами защиты. И система оставалась изолированной от любого воздействия. Должен же где-то быть вход. Найджел мог бы взломать защиту, но на это потребуется время. Коды доступа базировались на геометрии 190 измерений. "Пошли в центр управления, команду службы безопасности", приказал Найджел Нельсону. Его цифровая сущность продолжала кружить вокруг системы. Исследуя каждый узел маршрутизации, отыскивая малейшие слабости, восемь систем Сис станции Нарабре были лишены своих основных функций по управлению генераторами и надёжно закодированы. Найджел понимал, что не сможет вовремя справиться с ними. Доступна оказалась только система контроля движения, включающая в себя обширную сеть датчиков, установленных на станции Найджил подключился к камере над самым переходом на Бунгейт и получил чёткое изображение служебной вагонетки, преодолевающей последние полторы сотни метров пути. Позади неё, светя яркими фарами, шёл JH7. Несмотря на разогнанный на полную мощность двигатель вагонетки, расстояние между поездами быстро сокращалось. По корпусу JH7 били ракеты, но безрезультатно. Откуда они взялись? Вход в центр управления закрыт и забарикадирован, доложил Нельсон. Мы не можем туда попасть. Ну так взорви двери, приказал Найджел. Один из секторов расширенного сознания обследовал орбитальные платформы, чтобы определить, не сможет ли какая-то из лучевых установок поразить JH7. Но доступа к силовому полю над Норабри у него не было. равно как и времени, чтобы связаться с салоном. Ещё один тонкий луч, ударивший из вагона, вонзился в силовое поле вокруг JH7, всё так же безрезультатно. И ещё через мгновение вагон вошёл в открытый переход. Алик непроизвольно напрягся в ожидании толчка. JH7 был уже совсем близко, готовый обрушиться всей колоссальной массой. "Приготовьтесь прыгать", крикнула Алик. Он слегка согнул ноги, чтобы использовать всю мощь электромускулов. Их энергии должно хватить, чтобы вынести его наружу, а затем, если побежать. Мы остаёмся, зарычал Вик. Через секунду будем на той стороне. Я не позволю ему снова от нас ускользнуть. Но неяркое золотисто-розовое сияние в бьющем сзади резком свете фар было почти незаметно. Олег не мог отвести глаз от надвигающегося JH7 время для принятия решения исчислялось секундами нет долями секунды останься попросил Вик Олег понимал что его решение эмоциональное тогда как надо было произвести взвешенный анализ слишком поздно в огромный локомотив ударил ещё один залп ракет И ещё через мгновение вагонётка проскочила сквозь силовое поле, и впереди в сумеречном свете заходящего солнца предстала станция Бунгейта. Алекс уже самосознал, что их ожидает. "Прыгайте!" отчаянно завопил он. "J7 исчез в Бунгейтском переходе". "Он выиграл!" воскликнул Найджел, всё ещё не веря своим глазам. Ушёл прямо у нас из-под носа. Сукин сын. Связь с Хоганом прервана, сказал Оскар. Вероятно, его группа подверглась нападению на той стороне. Вне всякого сомнения. Связь с Бунгейтом через унисферу пропала, доложил Нельсон. Похоже, что контакт был физически разорван прямо у выхода из нулевой червоточины. Мистер Шелдон, заговорил Йохансен, нам необходимо отправиться за ними. Найджел посмотрел на Джастину. Ему хотелось услышать совет тех, кто был в курсе всех аспектов этого дела. Джастина только пожала плечами, положив левую руку на живот. Найджелу показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Настолько побледнели и валились её щёки. Мы организуем совместную команду, решил Шелдон. Эими словами он признавал своё поражение. Хорошо, прощение, возразил Бредли. У меня уже есть команда, и я готовился к этому событию все 130 лет. Отправьте нас через переход. В данный момент я даже не могу его контролировать. Наш отряд пробился в центр управления, сообщил Нельсон. Оказано сопротивление. Ох, там все мертвы. Он убил всех служащих. Найджел прикрыл глаза. охватившее его отчаяние причиняло почти физическую боль один из секторов расширенного сознания подключился к виртуальному полю зрения он и сам не помнил как активировал канал связи с группой службы безопасности но сцена резни повергла его в шок боже мой сколько здесь было проклятых отступников четверо бойцов охраны оставляя за собой опалённые пробоины в стенах административного корпуса преследовали какого-то типа в броне. Охранная система начала блокировать здание, разделяя его на отдельные участки силовыми полями. Слишком поздно, слишком поздно, подумал Найджел. Нам необходимо вернуться на дальнюю, настаивал Бредли Йохансон. Хранители смогут остановить Звёздного странника. Пришёл наш час, мистер Шелдон. Позвольте нам сделать то, чему мы посвятили свои усилия и свои жизни. Отряд службы безопасности добрался до четвёртого этажа, где укрылся Даниэль Алстер. Там началась стрельба из онных винтовок, и загремели взрывы гранат. Найджел стараясь совладать со своими чувствами, сделал глубокий вдох. Что вам потребуется? На станции Нарабре у нас есть поезд. Всё, что нам надо. Эта информация привезённая Казимиром. Она у сенатора Бурнелли. Да, верно, подтвердила Джастина. Она подняла зажатый в руке мемокристалл и поморщилась от очередного приступа тошноты. Как только мы получим кристалл, продолжал Йохансен, нам нужно будет пройти сквозь червоточину на Бунггейт. Следователь Мио может гарантировать нашу безопасность. Нет, быстро возразил Паула. Я этого не сделаю. Я не могу оправдать преступную деятельность Элвина. Мы можем открыться только при условии получения гарантий, потребовал Йохансен. Надеюсь, вы это понимаете. У меня нет причин вас обманывать, сказал Найджел. Вы сможете пройти, никаких подвохов. Востановленные С уже взламывали внедрённую защиту. пробивает доступ в систему управления Бунгейтским переходом. Никаких физических повреждений гигантской машине Алстер не причинил. Следователь, я не прошу никого оправдывать, сказал Бредли. Я прошу вас помочь нам устранить недоверие, которым Звёздный странник пользовался на протяжении 130 лет. Кроме того, вы можете стать свидетелем его гибели. Найджел никогда не видел Паулу в такой растерянности. У неё на лбу даже выступили бисеринки пота. Вы должны пойти на это, мягко произнёс он после того, как временно заблокировал связь с Йохансеном. Возьмите с собой команду кошачьих коктейй. Я арестовала Мортона, возмутилась она. Хорошо. Тогда оперативников службы безопасности Какате. Мы должны завершить это дело. Уилсон и Анна недолго пошептались между собой. Мы поедем, сказал Уилсон. Кто-то из нашей группы должен стать свидетелем событий на дальний, если только мы туда доберёмся. Ни у одного из вас нет опыта действий в незнакомой местности, вмешался Оскар. Кроме того, я ещё действующий офицер флота. Достаточно, Найджел поднял руку. Вы трое и Паула Поедете в сопровождении кошачьих коктейй. Решено. Нельсон, выдай им лучшие защитные костюмы. Он снова подключил канал связи с Йохансеном. Бредли, мы высылаем вам команду в составе которой и Паула Мио. Они будут сопровождать вас на дальний. Благодарю вас, мистер Шелдон. Я тоже буду вас сопровождать, мистер Йохансен, объявил Кватукс. В зале громко прозвучал смешок тигрицы Панти. Это значит, что я тоже поеду, да? Если на то будет твоё согласие, ответил Кватукс. Мне кажется, по уровню эмоций ничто в содружестве не сможет сравниться с этой погоней. Конечно, Кватукс согласилась с тигрица Панти. Это будет так забавно! Кватукс, ты не можешь ехать, запротестовал Найджел. Почему? Это опасно. Позвольте мне судить самому. Я мыслящее существо. Но ты нужен нам здесь, напомнил ему Хоши. Я вернусь и помогу вам обследовать агентов Звёздного странника. Мне кажется, в ближайшее время на дальний от меня будет больше пользы. Там, вероятно, много агентов Звёздного странника. А почему бы и нет? Лайджел с грустной усмешкой махнул рукой. Ещё кто-нибудь хочет присоединиться? Он посмотрел на Мелони, но та демонстративно разглядывала потолок. "Не могли бы вы поторопиться?" попросил Брэдли Йохансен. "У нас мало времени". К тому времени, когда ушёл утреннего света, послал звёздную систему Бунгейта свои корабли и бомбы вспышки. На планете осталось не так уж много членов правительства. Да и население её тоже значительно уменьшилось. Люди начали уезжать сразу после нападения на первые 23 планеты. Для богатых это было легко. Они могли позволить себе сменить место жительства без особых хлопот. Представители среднего класса, особенно молодые семьи, рассматривали неизбежные потери как плату за безопасность, а одиноким людям было и того проще. Они просто паковали вещи и уезжали. Местное правительство при поддержке Сената изо всех сил старалось предотвратить массовый исход. Флот укреплял оборонноспособность планеты и устанавливал защитное поле, ограждающее столицу и крупные города. Затем на орбите появился космический корабль, осуществляющий патрулирование наряду с орбитальными платформами. Утечка населения продолжалась примерно теми же темпами. В конце концов на планете осталось так мало полицейских, что премьер-министр Бонгейта попросил Какате помочь справиться с толпами, осаждающими межпланетную станцию. Найджел, конечно, прислал своих людей с Уайссекса, хотя их контракт предусматривал возможность в перерыве между сменами возвращаться домой. Без этого никто бы не согласился там работать. Посёлки и деревни постепенно пустели, поскольку люди, если не уезжали на другой конец содружества, то предпочитали укрываться под защитой больших городов. Со временем вся сельская полиция была переведена в столицу, чтобы патрулировать улицы, и даже это делалось лишь периодически. По приблизительным подсчётам, мир покинули 37 миллионов человек. Ещё 90, пока пребывали на той иленой стадии ожидания. После взрывов бомб-вспышек и квантовых ракет стало невозможно подсчитать, сколько народу собралось в относительной безопасности под защитными куполами. Яростные бури, разразившиеся по всей планете, нарушили энергоснабжение и коммуникации. Все, кто успел услышать предупреждение, поспешили скрыться в погребах, землянках, подземных тоннелях или за толстыми стенами. Кому-то повезло спрятаться в пещерах. Когда утихли вспышки полярного сияния, возмущённая атмосфера обрушилась на выживших людей ураганами и ливнями, заставляя их искать убежище в ближайших крупных городах. Военный кабинет послал предупреждение властям вторых 47 планет всего за час до того, как огласить своё решение. Перед первым министром Бунгейтой и оставшимися членами правительства была поставлена почти невыполнимая задача в течение недели собрать всех уцелевших обитателей планеты в столице для последующей эвакуации. Владельцы автомобилей немедленно тронулись в путь. Все автобусы стали ходить только по одному маршруту. Расписание поездов было изменено. Причём для сбора людей использовались не только пассажирские, но и грузовые вагоны. Силовое поле над станцией Какатэ, активированное в начале вторжения, больше не отключали. Все люди, оставшиеся на планете, постепенно скапливались под защитой городского силового купола, и правительству надо было как-то охранять станцию Какатэ.